Глава 11. На святое дело. Храбрость и верность – удел истинных воев. Белградская поговорка. Боевая ладья воец стремительно приближалась к столице княжества Белграду. Завид напряженно вглядывался в следящие экраны, которые отображали панораму огромного города, раскинувшегося на берегу реки Белой. В своих мечтах Завид часто представлял себе столицу, сердце княжества, но реальность превзошла все ожидания. Огромный белокаменный город, окруженный высокими стенами, выглядел непобедимым. Еще никогда вражеский меч не нарушал этой красоты. Неужели все это будет разрушено и попрано сапогами змеев? Думать об этом не хотелось, но избавиться от предательских мыслей Завид не мог. Так яркие были воспоминания о горящей деревне и мечущихся по крестьянским дворам змеях с перекошенными в дьявольской ухмылке стальными масками. Деревня, в которой он родился и вырос, всегда казалась незыблемой, а плотом постоянства. Мир мог сойти с ума, бояре выяснять друг с другом отношения, но это забытое богами поселение на краю озера стояло и жило своей тихой, незаметной жизнью. Так было и веков, и должно было продолжаться дальше. Завид редко выбирался за пределы деревни, все больше лесом жил до да бедами и горестями соседей, которым по мере силы и способностей помогал. Да вот пришлось бросить все и спасаться бегством. Любаву с детишками он спас, вывел из горящей деревни, а Лада так там и осталась. Теперь он клял себя за то, что бросил ее одну. Но что он мог сделать? На руках женщины с детьми. Не тащить же Любаву за собой в пекло, где верховодят проклятые вороги. Только он понимал, что это жалкое оправдание. Он должен был что-то придумать и вернуться. А теперь назад пути нет. Сделанного не воротишь. Кем-то нужно было пожертвовать, и он сделал свой выбор. И он не простит себе этого. О, боги! Завид напряженно всматривался в приближающийся город боясь повернуться и показать сидящему рядом Числаву блестящие от душевной муки глаза. Вот же оно как приключилось. Он уже и думать забыл о друге детства, с которым постигал сложную науку ведунскую. Вспоминал только изредка и все больше предметно. На охоте встретится Мишка, хозяин лесной, и сразу же в памяти всплывает первая самостоятельная охота на медведя, в которой он чуть было с жизнью не расстался. Если бы Нечислав, спину прикрывший, так бы изгнил в лесу с разорванной грудью, никакая сила бы не спасла. К тому же, в нем тогда и силы-то никакой не было, а лесной хозяин – суровый дедушка, не любит непрошенных гостей, которые к тому же за его жизнью пришли. Потому и было великое изумление завида, когда на второй день странствий по лесу он наткнулся на своих. Долгожданное избавление от скитаний. Среди княжеских воев увидел он знакомое лицо. Когда они прибыли в Мельничный ручей, перед Завидом встал выбор – остаться на границе в крепости или отправиться вслед за старым другом. И он сделал выбор. Любава с детьми осталась в крепости. Гридинь Волков уговаривал ее лететь вместе с ними. В Белграде безопаснее, но она наотрез отказалась покидать родные края. Гарнизонное командование обещало устроить женщину с детьми и с оказией переправить их в соседний городок Мален. Завид же решил следовать за другом. Новый, неведомый мир притягивал его, к тому же жажда мести жгла его изнутри. «Скоро будем на месте», – обратился к нему Числав. Завид обернулся, коротко кивнул и вновь уткнулся в следящий экран. Приближающийся город, словно бы надвигающийся из пустоты, собирающийся проглотить его, завораживал. «Будешь у меня жить по первости, а там и жилище себе подберешь». Я тебя покажу своему наставнику, чтобы он мог порекомендовать тебя для вступления в Союз Ведунский. Тогда тебе и работа будет, и уважение. И без Союза никуда и не податься. К тому же, после того, как ворог на землю нашу вторгся, для ведунов время наступило. Нельзя отсиживаться в стороне. А кто собирался?» – буркнул Завид. Вот и хорошо. Через некоторое время воец опустился на военном аэродроме на окраине города. Завид охотно выбрался из кресла, успел уже всю задницу себе отсидеть, и вышел на свежий воздух вслед за Чеславом. Стяг попарно покидал борт под четким руководством стяжника Маруна Медведева. Чуть в отдалении стоял старший гридень Всеволод Волков и наблюдал за разгрузкой ладьи. К нему и направился Чеслав. Завид не отставал. «Какие планы?» – сходу спросил Чеслав. Всеволод взглянул на друга. Казалось, он не понимает, о чем его спрашивают. Но вот осмысленность вернулась в его взгляд. «Я отправляюсь на доклад в тайный приказ. Воевода Кнут жаждет знать все сводки с передовой, так сказать, из первых уст. А вы куда?» «Ну, не у одного тебя начальство есть», – Усмехнулся Числав. «Мне бы тоже к и сбору на доклад попасть. А потом завида пристроить надо. Только вот чует мое сердце, что недолго нам безделье мается». «Да какое там безделье? Уверен, что завтра нам на передовую пропуск выпишут. И не может быть по-другому, пока Отечество в опасности». «Прав ты, Волков! Ой, как прав!» – нахмурился Чеслав. «Пойдем мы». Завид кивнул гридню и направился вслед за другом к виднеющемуся невдалеке приземистому зданию аэровокзала. «Подождите немного. Сейчас я тут закончу и подброшу вас до избора», – окликнул их Всеволод. «Благодарим тебя, мы будем в зале ожидания», – сказал Числав. Ждать пришлось недолго. Все это время Завид на месте не сидел. Он обошел весь зал ожидания, с любопытством разглядывая мельчашащих по делам дружинников и обслуживающий персонал аэродрома. Его интересовало все. Каждая деталь, привычная для Числава, выглядела для него чудно и притягивала внимание. Местные же не обращали на него внимание. «Подумаешь, ведун?» «Что они? Ведунов не видели?» пуская в столь потасканной и грязной одежде. От этого сам Завид чувствовал некоторый дискомфорт. Не привык он в грязной одежде ходить. По военному чекане шаг появился Волков, на ходу говоря с кем-то по устройству внешней связи, маленькой коробочке, умещающейся в ладони. Приблизившись к ведунам, он спрятал устройство в карман кафтана. «Ну что, поехали!» «Кстати, есть предложение. Вечером после всех докладов и прочего встретиться в медвежьей крови». Я позову Ждана. Когда еще удастся посидеть вместе? Хорошее предложение, согласился Вячеслав. Завид сделал вид, что его это не касается, хотя пойти вместе с ними в эту медвежью кровь очень хотелось. Судя по всему, это какое-то питейное заведение. Однажды ему довелось побывать в корчме "Глухари" в селе Медяники, в трехстах верстах от родной деревни. Вот было чудесно. А тут столица, и корчма должно быть на несколько порядков выше. «Ты, кстати, тоже приходи», – сказал Волков, обращаясь к Завиду. «Мало ли, как жизнь потом сложится. человек ты наш. Бабу с детьми не бросил и из пекла вытащил. Так что право сидеть с нами за одним столом заслужил». Завид невольно почувствовал гордость за себя. Попытался подавить. Греховное это чувство. Он сделал то, что на его месте любой мужик бы сделал. Чего тут гордиться? Больше за всю дорогу Волков ни слова не проронил». Он уверенно вел самоход по улицам Белграда, думая о чем-то своем. Чеслав тоже к общению не стремился. Завид же прильнул к окошку, разглядывая проносящиеся за стеклом пейзажи. Белград произвел на Завида неизгладимое впечатление. Столица выглядела, как разворошенный муравейник. На улицах от людей не продохнуть. Окажись один в этой толпе, Завид, наверное, растерялся. Так бы и сгинул в этом людском омуте. Кого здесь только не было. И новики, и нордусы, и вятшие. В их-то деревеньке и окрест ни одного нордуса не было, хотя все знали, кто это такие. Ведь на землях богатого нордусского рода жили, только вот в глаза не видывали, а тут на каждом шагу толпами ходят. Одевались нордусы хоть и по общему вкусу моде, но непременно носили желтые шейные платки. Сказывали люди, что так у них издревле повелось. Да и новиков узнать было несложно. Все при мечах с навершиями звериными, да с широкими ремнями. А пряжки при них так же с мордами зверинами. Стало быть, у кого в роду, какой зверь в почете. Исказывал ему еще учитель, что, дескать, счет свой они от этих зверей и ведут. И фамилии подобающие. Вот и спаситель их старший гридень, тоже из оных Волков. Ну а вядшие, те стариной родов своих дюжи гордые. Почитай все в богатых шубах да золотыми цепями на груди. Вот где диво». От самоходов же на проезжей части в глазах рябило. Волков высадил их перед неказистым двухэтажным домом, стоящим на подъеме и крутом повороте улицы под названием Кривая. И ведь по делу назвали. Ничего себе за кагулину сделали. Того, кто эту улицу проектировал, надо бы самого поселить здесь, чтобы не повадно было пакостить, решил завид. Старший Гридин на прощание махнул им рукой через окно, и его вездеход укатил в сторону тайного приказа. Темнело, хоть до вечера было еще далеко. Небо затягивали тяжелые, богатые водой тучи. Кажется, дождь назревает. Чеслав подошел к парадной двери и позвонил в звонок. Открывать им никто не торопился. «Заснули они там, что ли?» – выругался он. Завид промолчал, хотя стоять на улице от чего то было неприятно. Несмотря на ее кривость, людей на тротуаре было много. Несколько раз его уже толкнули и, не извинившись, исчезли за поворотом. «Никогда не буду здесь жить. Это какое-то гиблое место. Как тут люди только не свихнутся», – думал Завит, озираясь по сторонам. Наконец, дверь открыл какой-то древний старик, только что труха из него не сыпется. Осмотрел внимательно Числава, словно пытаясь удостовериться, что это не чужак какой-то под знакомой личиной пришел. Потом перевел взгляд на Завида и только после этого спросил, с чем пожаловали. Голос у него был противный, скрипучий, словно у несмазанной телеги. «Волхва из Бора повидать надобно», — ответил Числав. «Так нету его? Еще поутру улетел». «Не подскажете, Болеслав, куда достопочтенно отправился?» — постарался добавить побольше меда в голос Числав. «Так в древней роще волхвы большой совет созывают. Не стал ничего скрывать старик. А ведь мог бы и заортачиться. Почему-то Завид был убежден, что старику очень хотелось промолчать и дверь захлопнуть. «А мне и сбор что-нибудь просил передать?» – спросил Чеслав. «Мы договаривались о встрече». «Письмо, кажется, оставил», – неохотно признался старик. «Обожди-ка тут». Закрыв перед лицом виду на дверь, Болеслав зашаркал по полу. «Эдак он долго будет», – подал голос Завид. «Да», – протянул Чеслав совсем состарился. Однако же вскоре Болеслав появился с белым конвертом в руках. Всучив его Чеславу, он тут же закрыл дверь, даже не попрощавшись. Характер у Болеслава припакостный. Сам и сбор на него жалуются при каждом удобном случае. Только терпит. С Болеславом он уже не первый десяток лет вместе. Вот и жалко старика, объяснил Чеслав, вскрывая конверт. Завид кивнул. Знакомая ситуация. У отца старосты их деревни дом сгорел на берегу озера. Сын приютил старика, а характеру того не мед. Ворчливый был, спасу нет. Завид в этом самолично убедился, когда приходил его лечить. И со старости уже некуда, пришлось жить и терпеть. На излете прошлого лета схоронили старика. И сбор требует, чтобы мы прибыли в священную рощу на совет волхвов. «Разве ведуны до совета допускаются?» – удивился Завид. Вот я и сам в недоумении. Не было еще такого на моей памяти. Но делать нечего. Ехать надо. Заодно и узнаем все. Мне тоже? И сборы тебя хочет видеть», – посмотрел Числав пристально на друга. Завид испытал внутренний трепет. Неужели он своими глазами увидит древнюю рощу, священное место для всех ведунов и волхвов княжества? О ней он только от своего учителя слышал. Быть того не может. «Как поедем?» только и спросил он. «Тут до моего дома рукой подать. Там грязь с дороги омоем, возьмем коч и сразу же на совет», сказал Числав. Река белая, полноводная, широкая. Даже на юрком коче надо потратить несколько минут, чтобы перелететь ее. На одном берегу раскинулся Белград, на другом же виднелась священная роща, густая, вызывающая трепет в душе каждого славянина. Сколько легенд и сказок сложено про это место так и не перечесть. Даже Завид про нее слышал, только представлял себе иначе. Ему казалось, что священная роща – это густой непроходимый лес с черными мрежевыми деревьями, куда не проникает даже лучик солнца и где творится самая тайная и сложная ворожба и бродят чудовище. Но священный лес оказался обыкновенным, густым, с вечно деревьями, но все же без всякой мистической жути, которую придумывал себе Завид еще мальчишкой. Сидящий за штурвалом Числав напряженно вглядывался в следящий экран, словно в первый раз видел местность, простирающуюся под бортом коча. «Ты когда-нибудь бывал в священной роще?» – неожиданно спросил Завид. Числав вздрогнул, оглянулся, помялся, но все же ответил. «Давно, когда избор признал во мне ведуна и представил меня совету, Он умолк, и некоторое время царило молчание. «Когда я ушел из деревни, долго скитался. Для себя же я решил, что должен попасть в столицу и стать ведуном, а не деревенским знахарем, способным разве что на слабосильное заклинание». «На меня намекаешь?» – завид брезгливо поморщился, но Числав этого не заметил. «Да нет, извини, это я так, к слову». «Что мне?» – деревенский ведун пожал плечами. Вы вон по столицам живете, на выселке носа не кажете, а там тоже люди живут. Им-то кто пособлять будет, коли все в священной роще заседать будут? Тоже верно. Извини, я не хотел тебя обидеть. Пустое. Что дальше-то с тобой приключилось? Больше года я скитался по городам и весям. И, наконец, прибился к купеческому посольству. С ним и попал в Белград. К этому времени я неплохо узнал купца Дорода Саху, сдружился с его сыном. Мне ничего не стало уговорить их отвести меня к лучшему волхву. Правда, дороге очень не нравилась эта идея, и я чувствую, что он меня надул. И просто отвел к знакомому волхву. Так я попал к избору. Он заинтересовался мной и взялся за обучение. В священной роще меня посвятили в ведуны, и больше я сюда не возвращался. Вообще, роща не ведунское место. Здесь собираются волхвы для своих заумных бесед и всякого такого. Меня в это не посвящали. Завид кивнул, но все же спросил, «Ты счастлив, что ты ушел из деревни?» «Я нашел свое место в жизни, и это самое главное». «А мне казалось, что я знаю свое место и предназначение. Только деревни больше нет, и всех, кого я знал и любил, тоже. Ты единственный, кто остался из прежней жизни», – произнес Завид. «А это уже немало», – заметил Числав. За разговором Завид не заметил, как коч пошел на снижение и вскоре опустился на расчищенной поляне в сердце рощи. Здесь не росла трава, выжженная сопла мелодей и кочей. Первым корабль покинул Завид. Отойдя на несколько локтей, он замер в изумлении. Десятки разных воздушных судов тесно стояли на поляне. «Чего это старики удумали?» – удивленно произнес Числав, подходя к другу. «Виданное ли дело?» Похоже, все волхвы да ведуны княжества собрались на совет. Куда дальше? Следуй за мной. Чеслав уверенно направился вглубь рощи, опираясь на резной деревянный посох с навершием в виде шара, удерживаемого ветвями сухого дерева. Завид следовал за ним, также опираясь на посох, только куда скромнее. Откуда у деревенского колдунишки? Так, кажется, назвал его друг. Может взяться дорогой посох. Только свой завид ни за что бы не променял. Дойдя до края поляны, Завид заметил узкую тропинку, уводящую вглубь леса. Чеслав замер на краю тропы, надвинул на голову капюшон и вступил на нее. Дорога оказалась короткой. Через каких-то десять минут они вышли на просторную поляну, в центре которой стояли резные деревянные идолы в четыре человека ростом. Они стояли кругом, вглядываясь в большой жертвенный камень, и взгляд у них был суровый, но все же какой-то сострадательный. Чуть в отдалении стояла изба из здоровенных мрежевых бревен на двенадцать венцов. В ней проходили большие советы волхвов. Туда не допускались сторонние. Даже ведуны не имели права зайти внутрь. Нарушившего древний запрет ждала смерть через утопление в реке. Уж это за вид знал. Старик-учитель рассказывал ему. Вокруг избы рядами были установлены деревянные скамьи. Видно, сколоченные как раз по такому случаю. На них восседали несколько десятков человек в ведунских одеждах и несколько волхвов, не входящих в Большой Совет. Еще пару десятков свободно разгуливали по поляне. Среди ведунов попадались и люди в простых одеждах, не принадлежащих к Союзу. Видимо, кто-то из слуг. Один из таких простолюдинов подбежал к появившимся на поляне ведунам, широко улыбнулся и спросил. «Вы на Совет? Прошу следовать за мной». Чеслав нахмурился, ничего не сказал, только коротко кивнул. Когда простолюдин чуть ушел вперед, он обернулся к Завиду и произнес. «Не нравится мне это все. Чувствую я, назревает что-то. Удумают наши старики какую-то каверзу, а нам потом расхлебывать». Завид был с этим согласен. Он еще ни разу не видел настоящего волхва, но догадывался, что они способны на многое. Простолюдин провел их к скамьям и показал на свободные места во втором ряду. Чеслав и Завид сдержанно поблагодарили его и приземлились на деревяшку. С любопытством, граничащим с восторгом, Завид разглядывал суровые напряженные лица ведунов. Многие из них были обожжены ветром войны. Повидавшие и вкусившие суровую правду жизни во всех ее проявлениях, они вношали уважение и трепет такому неопытному и ничего не знающему в этой жизни Завиду. Все лица были устремлены на крыльцо совещательной избы. Не слышно было разговоров. Чувствовалось, что в эту минуту решаются судьбы многих. «Долго ждать-то?» – наклонившись к другу, спросил шепотом завид. И тут же почувствовал, как несколько ведунов повернулись к ним и посмотрели с осуждением. Но Числав все же ответил. «Совет может продлиться и несколько дней». «И что, мы все это время должны здесь сидеть?» «У нас нет выбора. Даже если будет дождь или ураган...» Все, кто прибыл в священную рощу, могут покинуть ее только после разрешения Верховного Волхва. На них смотрели с явным неодобрением, и Завид решил больше ни о чем не спрашивать, хотя десятки вопросов волновали его. Он потерял счет времени, сколько они просидели в абсолютном молчании и в ожидании, когда наконец закончится Большой Совет. Завид с трудом боролся с дремотой. То она побеждала его, то он временно одерживал верх. Наконец, двери совещательной избы открылись, и наружу один за другим вышли 12 волхвов. Они были в длинных одеждах из отбеленного льна, расшитых защитными узорами, подпоясанных черными кушаками. Седовласы и волхвы шествовали медленно, опираясь на деревянные резные посохи. Они выстроились полукругом, лицом к сидящим перед ними ведунам. Вперед выступил верховный волк Крислав поднял руку с посохом вверх, и черный каменный шар навершия налился изнутри светом и вспыхнул, освещая поляну. Завид даже зажмурился, настолько нестерпимым и ярким был свет. «Друзья и ученики, мы собрали вас здесь, чтобы огласить волю свою. Вороги из неведомой дали пришли на нашу землю и осквернили ее своими богопротивными деяниями. Они жгут наши грады, села и веси». Посему, по просьбе молодого князя Игоря Ярославича и его наставника, боярина Заряна Кнута, мы решили создать три стяга ведунов для проникновения на захваченную ворогом территорию. И стяги уные, как называют их наши вои, будут штурмовыми. Волф Креслав умолк, давая волхвам и ведунам возможность переварить информацию. Над поляной поднялся шум. Люди оживленно обсуждали услышанное. Даже к Завиду повернулся незнакомый ему ведун с большим рыхлым носом, и я раз назаговорил. «Давно пора, а то отсиживаемся по городам, словно нас это все не касается». «Это любопытно», – наклонившись к Завиду, сказал Числав. «Я обязательно должен записаться в эти стяги. Ты пойдешь со мной?» Тут Завид понял всю информацию целиком. «Ведь штурмовые стяги ведунов будут заброшены на земли уркамыдов. Если он будет с ними, то появится шанс узнать все о Ладе». Он старался не думать о том, что, скорее всего, ее уже нет в живых. Но если это так, то у него хотя бы будет возможность отомстить за нее. Можешь на меня рассчитывать. Но возьмут ли меня? Куда денутся? Это же твои родные места. Я-то там уже давно ничего не помню, а ты каждую тропку знаешь. Лучшего проводника нам не сыскать, повеселил Чеслав. «Прошу внимания», – произнес Верховный Волх Крислав. «Решение о создании стягов принято единогласно». Мы и спросим благоволения богов для нашего трудного дела. Пока же хочу назвать имена командиров стягов. Первый из них возглавит Волхв Горислав. С одной из скамей поднялся черноволосый мужчина в белом балахоне под поясанным зеленым поясом. Один из младших волхвов, не заслуживших еще места в Большом Совете. Вторым будет командовать И Избор. Из полукруга Большого Совета выступил вперед крепкий жилистый старик с длинными белыми волосами удерживаемыми железным витым обручем с красным камнем во лбу. Числав разулыбался, его учитель лично поведет отряд. И сбор заметил его в толпе ведунов, кивнул. Третий стяг возглавит волк храбр. Еще один старик выступил из рядов Большого Совета. «Ничего себе!» – пробормотал на ухо завиду Чеслав. «Никогда не было такого, чтобы Совет отправлял на рисковое дело своих членов. Значит, дело нам и впрямь предстоит ответственное и тяжелое». «Теперь я зачитаю имена, кому выпала честь быть в числе штурмовых стягов. Все, кого я назову, пусть выходят к требному камню», – продолжал говорить Верховный Волф Крислав. Он развернул бумажный свиток, спрятанный в просторном рукаве балахона, и стал называть имена. Через несколько минут Числав просиял. Как он и ожидал, его включили в отряд. Поднимаясь, он дернул Завида за рукав. «Пошли!» «Меня не звали?» От – отчего-то заупрямился Завид. «Пошли, я тебе говорю». Пришлось подчиниться. Они вышли на поляну, где уже стояли неполные четыре десятка ведунов до да младшего волф Горислав. Все были очень взволнованы возложенной на них ответственностью. При этом каждый понимал, что, возможно, участие в штурмовом стяге – это билет в один конец. Назад вернуться не все. Вскоре собрание было окончено. Остальные волхвы и ведуны потянулись прочь с поляны. Остались только избранные. К ним и направились остальные члены Большого Совета. Избор подошел к Чеславу. Ученик склонил голову перед учителем. «Рад, что ты успел», – произнес Волхв. «Ты пойдешь в моем стяге. От всех текущих дел ты отстранен для выполнения этой секретной и чрезвычайно важной миссии. А кто это с тобой?» Избор пристально посмотрел на Завида. «Я вроде всех ведунов знаю, а вот тебя в первый раз вижу». «Это мой друг детства. Он всю жизнь прожил в деревне. Вороги сожгли ее на днях», – представил Завида Чеслав. «Можно я тоже пойду с вами? Я все тропы знаю». «Брать с собой неопытного деревенского ведуна? Хм, рискованно это очень!» Замялся Избор, задумался, еще раз внимательно оглядел за вида и спросил. «Кто учил тебя ведунскому делу?» «Коляда, Волхв». Услышав это имя, Избор вздрогнул. «Вот значит как», – произнес он, задумавшись. «Ученик Коляды, ты пойдешь в моем стяге».